Павел Бажов Приказчиковы подошва Был в полевой приказчик, Северьян Кондратич. Ох и лютой, ох и лютой. Такого, как заводы стоят, не бывало. Из собак собака. Зверь. В заводском деле он, слышка, вовсе не мароковал, а только мог человека бить. Из бар был, свои деревни имел, до да всего решился. А все из-за лютости своей. Сколько-то человек до смерти забил, да еще которых из чужого владения. Ну, огласка и вышла. Прикрыть никак невозможно. Суд додела. Да Северьяны присудили в Сибирь, либо на здешние заводы. А турчаниновым владельцам такого убойцу подавай. Сразу назначили северьяна в полевую. Сократи, сделай милость, тамошний народ. Ежели убьешь кого, на суд тебя тут никто не потянет. Лишь бы народ потише стал, а то он вон что вытворять придумал. А в полевой перед этим старого-то приказчика на каленую болванку посадили, да так, что он в одночась и помер. Драли, конечно, за приказчик то только виноватого не нашли. Никто его не садил, сам сел. Угорел, может, либо затмение на него нашло. Хватились поднять его с болванки-то, а уж весь зад до нутра испортило. Такая, видно, воля божья, чтобы ему сзаду, значит, смерть принять. По этому случаю владельцам заводским и понадобилось рыкало-зыкало, чтобы народ испужать. Вот и стал убойца-северьян нашим заводским приказчиком. Он, слышь смелый был, а все ж таки понимал, завод не деревня, больше опаски требует. Народ, вишь, завсегда кучкой, место тесное, да еще у огня. Всякой с орудией какой-нибудь. Клещами двинуть может, молотком садануть, сгибнем, либо полосой брякнуть, а той плахой ахнуть. Очень даже просто». Могут и в волок, либо в печь головой сунуть. Угорел где, подошел близко. Вот его и затянуло. Поджарили же того приказчика. Северьяны набрал себе обережных. Откуда только выкопал. Один другого могутнее до отчаяния. И все народишко откать последнее. Братцы-хватцы из шатальной волости. С этой оравой ходил по заводу. Впереди сам идет. В руке плетка в два перста толщиной с подвитым кончиком. В кармане пистолет на четыре ствола заряженный. Пистончики надеты, только из кармана выдернуть. За северяном шайка идет. Кто с палкой, кто с саблей, а кто с пистолетом тоже. Чисто в поход какой срядился. Первым делом уставщика спрашивает. Кто худо робит? Тот уж знает, что ладно про всех сказать нельзя. Сам под плетку попадешь, потаковщик где. Вот и начинает уставщик вины выискивать. На ком по делу, на ком по насердке, а на ком и вовсе зря. Лишь бы от тебя плетку отвести. Наговорит так-то на людей, Приказчик и примется лютовать. Сам, слышка, бил. Хлебом его не корми, Любил над человеком погалиться. Такой уж характер имел. Убойца, одним словом. В медную гору сперва все-таки не спущался. Без привычки-то под землей страшно, Хоть кому доведись. Главная причина — потемки, А свету не прибавишь. Хоть сам владелец спустись, Ту же блендочку дадут. «Разбери, горит она, а ли так только вид делает?» «Ну и мокрить тоже. И народ в горе, вовсе потерянный. Такому, что жить, что умирать, все едино. Безнадежный народ. Самый для начальства беспокойный. И про то Северьян слыхал, что у Медной горы своя хозяйка есть. Не любит, будто она, как под землей над человеком измываются. Вот Северьян ей побаивался. Потом насмелился. Со всей своей шайкой в гору спустился с той поры и пошло. Ровно еще злости в северьяне прибавилось. Раньше руднишных драли всегда наверху, а теперь новую моду придумали. Приказчик плетью, и чем попало, прямо в забое народ бьет. Да каждый день гору повадился, распорядок у него один, как бы побольше людям худо сделать. Который день много народу изобьет, в тот и веселее. Расправит усы свои, да и хрипит руднишному смотрителю. «Ну-ка, старый хрыч, приготовь к подъему. Пообедать пора». Намахался. С неделю он так-то хозяевал в горе. Потом случай вышел. Только сказал рудничному усмотрителю «Готовь, мол, к подъему». Вдруг голос. Да так звонко, будто где-то совсем близко. «Гляди, северьянко, как бы подошвы деткам своим напомин не оставить». Приказчик схватился. «Кто сказал?» Повернулся на голос, да и повалился, чуть ноги не переломал. Они у него как прибитые стали. Едва от земли оторвал. А голос женский. Сумление тут приказчикой взяло, а все-таки виду не оказывает. Будто ничего не слыхал. северянова шайка тоже молчит, а видать приуныло. Эти сразу сметили. Сама погрозилась. «Вот ладно». Перестал приказчик в гору лазать. Вздохнули маленько рудничные Только ненадолго. Приказчику, вишь, стыдно. Вдруг рабочие тот голос слышали, Да теперь и посмеиваются про себя. Струсил где, северьян. А это ему хуже ножа. Как он завсегда похвалялся, Никого не боюсь. Приходит он в прокатную, А там кричат. «Эй, подошвы береги!» Это у них присловие такое. Упредить, значит, кто зазевался. А приказчик свое думает. «Надо мной!» смеются. Шибко его тем словом уколола. Не стал и человека искать, который про подошвы кричал. Даже никого на тот раз не избил, а стал посередке прокатной, да и говорит своей-то Аравии. «Что-то мы давненько в горе не были. Надо там за порядком доглядеть». Спустились в гору. И такая на приказчика злость накатила, как еще не бывало. Походя всех лупит. Все ему показать-то охота, что никого не боится. И вот опять тот же голос. — Другой раз, северьянка, тебя упреждаю. Пожалей своих малолетков, подошвы им только оставишь. Приказчик на голос повернулся и повалился, как и тот раз. Ноги от земли оторвать не может. Глядит, а они чуть не на вершок в породу вдавились, хоть кайлкой отбивай. Вырвал все ж таки, только сапоги спереди оскалились. Подошвы отстали. Притих приказчик, а как наверх-то поднялись, опять осмелел. Спрашивает своих-то. «Слыхали что? В шахте». Те говорят. «Слыхали». «Видели, как ноги у меня прилипли?» «Видели», — отвечают. «Как думаете, что это?» Ну, темнутся, понятно. Потом один выискался и говорит. «Видели». Не иначе это Медной горы хозяйка тебе знак подает. Грозится вроде, а чем — непонятно. — Так вот, — говорит северьян, — слушайте, что я скажу. Завтра, как свет, в гору приготовьтесь. Я им покажу, как меня пужать да бабенку в горе прятать. Все штольни забоя облазаю, а бабенку ту поймаю и вот этой плеткой с пяти раз дух из нее вышибу Слышали? — И дома перед женой этак же похваляется. Та женским делом в слезы. «Ох, да, — говорит, — поберегся бы ты, Северьянушка, хоть бы папа позвал, чтобы он тебя оградил». И верно, папа позвали. Тот попел, почитал, образок Северьяну на шею повесил, пистолет водичкой покропил, да и говорит. «Не беспокойся, Северьян Кондратич, а в случае чего читай «Да воскреснет Бог». На другой день на свету вся приказчикова шайка к спуску явилась. Помучнее ли все, один приказчик гоголем похаживает. Грудь выставил, плечи поднял, аглядят, сапоги на нем навешенькие, как зеркало блестят. А северьян плеткой по сапожкам похлопывает и говорит. «Еще раз оборву подошвы, так покажу рудничному смотрителю, как грязь разводить. Не погляжу, что он двадцать лет в горе служит, спущу и ему шкуру». А вы первым делом старайтесь бабенку эту углядеть. Кто ее поймает, тому 50 рублей награда. Спустились, значит, в гору, и давай везде шнырять. Приказчик, как обыкновенно, впереди, а Рава за ним. Ну, в штольнах-то узко, они и цепочкой и растянулись, один за другим. Вдруг приказчик видит, впереди кто-то маячит. Так себе легонько идет, блендочкой помахивает. На повороте видно стало, что женщина... Приказчик заорал «Стой!», а она будто и не слыхала. Приказчик за ней бегом, а его верные слуги не шибко торопятся — дрожь на них нашла, потому видят неладное дело — сама это. А назад податься тоже не смеют, Северьян до смерти забьет. Приказчик все вперед бежит, а догнать не может. Лается, конечно, всяко, грозится, а она и не оглянется. Народу в той штольне ни души. Вдруг женщина повернулась И сразу светло стало Видит приказчик Перед ним девица красоты неописанной А брови у ней сошлись И глаза как уголья «Ну?» — говорит «Давай разочтемся, убойца Я тебя предупреждала, перестань А ты что? Похвалялся меня плеткой из пяти раз забить Теперь что скажешь?» А северьян в горячах кричит «Хуже сделаю!» «Эй, Ванька, Ефимка, хватай девку, волоки отсюда, стерву!» Это он своим-то слугам, думает, тут они, близко. А сам чует, ноги у него опять к земле прилипли. Уж не своим голосом закричал, «Эй, сюда!» А девица ему и говорит, «Ты глотку-то не надрывай, твоим слугам тут ходу нет, их и в живых сейчас многих не будет». И легонько это рукой помахала Как обвал сзади послышался, и воздухом рвануло. Оглянулся приказчик, а за ним стена. Ровно никакой штольни не было. Теперь что скажешь? Спрашивает опять хозяйка. А приказчик, он шибко ожесточенный был, да и попом обнадеженный, выхватил свой пистолет. Вот что скажу. И хлоп из одного ствола в хозяйку-то. Та пульку рукой поймала, в коленку приказчику бросила и тихонько молвила. До этого места нет его, как приказ отдала. И сейчас же приказчик по самое колено зеленью оброс. Ну, тут он, понятно, завыл. «Матушка, голубушка, прости, сделай милость. Внукам, правнукам закажу, от места откажусь. Отпусти душу на покаяние» а сам ревет, слезами уливается. Хозяйка даже плюнула. Эх ты, говорит, погонь, пустая порода, и умереть не умеешь. Смотреть на тебя с души воротит. Повела рукой, и приказчик по самую маковку зеленью зарос. Как глыба большая на его месте стала. Хозяйка подошла, чуть задела рукой, глыба и свалилась, а хозяйка как растаяла. А в горе переполох. Ну как же, штольня обвалилась, А туда приказчик со всей своей свитой ушел. Не шутка дело. Народ согнали, откапывать стали. Наверху суматоха тоже поднялась. Барину в Сысерть наручного послали. Горное начальство из города На другой день прикатило. Дня через два отрыли приказчиковых слуг. И вот дива, которые хуже то всех были, Те все мертвые, а кое хоть маленечко стыд имели, То только изувечены. Всех нашли, только приказчика нету. Потом уже докопались до какого-то неведомого забоя. Глядят, а на середине глыба малахиту отворочена лежит. Стали оглядывать ее и видят. С одного-то конца она шлифована. Что думают за чудо? Кому тут малахит шлифовать? Стали хорошенько разглядывать, да и увидели. посредине шлифованного места две подошвы сапожные. на Навехоньки подошвки-то. Все гвоздики на них видно три ряда. Довели об этом до барина, а тут уже старик тогда был, в шахту давно не спускался, а поглядеть охота. Велел вытаскивать глыбу, как есть. Сколько тут битвы было! Подняли все-таки. Старый барин, как увидел подошвы, так в слезы ударился. — Вот какой у меня верный слуга был! — потом и говорит. — Надо это тело из камня вызволить и с честью похоронить. Послали сейчас же на мрамор за самым хорошим камнерезом. А там тогда Кастоусов на славе был. Привезли его. Барин и спрашивает. «Можешь ты тело из камня вызволить, и чтоб тело не испортить?» Мастер оглядел глыбу и говорит. «А кому обой будет?» «Это, — говорит барин, — уж в твою пользу. И за работу заплачу, не поскуплюсь». «Что же?» говорит «Постараться можно. Главное дело — материал шибко хороший. Редко такое увидишь. Одно горе. Дело наше мешкотно. Если сразу до тела убивать, дух, я думаю, смрадный пойдет. Сперва, видно, надо оболванить, а это малахиту потеря». Барин даже огневался на эти слова. «Не о малахите, — говорит, — думай, а как тело моего верного слуги без пороку добыть?» «Это», — отвечает мастер, — «кому как». Он, вишь, вольный Кастоусов-то был. Ну и разговор у него такой. Стал Кастоусов мертвяка добывать. Оболванил сперва, Малахит домой увез. Потом стал до тела добираться. И ведь что? Где тело либо одежда были, там все пустая порода, а кругом Малахит первосортный» барин все таки эту пустую породу велел похоронить как человека а мастер костоусов жалел как бы знатьё говорит так надо бы глыбу сразу на распил пустить сколько добра из за приказчика а от него вишь что осталось одни подошвы павел божов Приказчиковы подошвы Читал Роман Панков